Глава девятнадцатая Рассказ Крейга о ночной прогулке Дженни очень встревожил Розамунд. Он видел, как далеко за полночь Дженни перелезала через живую изгородь у дороги. Раз он так сказал, значит, так оно и было. И все-таки, вопреки очевидным фактам, она не могла заставить себя поверить безоговорочно. Розамунд собралась сама поговорить с сестрой. Но всякий раз, представив, как она говорит Дженни, Вчера ночью Крейг видел тебя у дороги? Разамун понимала, что этого делать нельзя. А если Женя начнет отпираться, что будет дальше? Женя будет лгать все больше и больше, и между ними вырастет непреодолимая стена. Разамун чувствовала, что если такое случится, вся их жизнь переменится, раз и навсегда. Если на Женей слишком надавить, она будет вынуждена лгать. «Нельзя ее на это толкать! Лучше за сестрой понаблюдать и убедиться, что ночные прогулки не повторяются!» Когда сестры только-только переехали в Крюхаус, Розамун спала в одной комнате с Женей, которой требовался уход и ночью. Но как только Дженни стала лучше, она добилась, чтобы Розамун перешла в другую. Дженни хотелось иметь отдельную спальню, чтобы можно было включать свет и читать, когда вздумается». И вообще она не хотела, чтобы ее грезам и снам мешали чью-то еще. Только теперь Розамун поняла, что эти вздорные капризы были только ширмой. Ей нужно было втайне выбираться из постели и пробовать ходить. Без всяких провожатых. Однако было ясно. Вернуться в спальню Дженни она уже не может. И запирать ее тоже. Надо просто ждать, когда Дженни уснет и лишь убедившись в этом ложится самой. Но быть начеку. Бесплодное беспокойство только сбивает с толку. Итак, наблюдать, не уходить надолго и стараться не упустить ни одного звука, даже еле слышного шороха в соседней комнате. У Дженни появилась новая книга Глории Гилмор, и весь вечер она читала за поем. Перенеслась в другой мир, где не было никаких бед, случившихся с ней. Героиню звали Колинохара, и и у нее были потрясающие романы со многими молодыми людьми. Но по-настоящему она любила лишь своего опекуна, необыкновенно красивого мужчину, конечно же, со слегка посидевшими висками, но слишком благородного, чтобы просить ей руки, и от этого в тайне сурово страдающего. И в этом упоительном мире дженни не забывала обо всем. О чем так хотела забыть? К сожалению, едва она возвращалась в реальность, все неприятности снова были тут как тут. Как не убеждая себя, что беда случилась лишь в страшном сне, все равно в это трудно поверить. Дженни совсем не торопилась засыпать, но в конце концов явилась Розамонт с чашкой горячего молока, расправила и подоткнула одеяло. Обычно девочка ничего не имела против горячего молока, но сейчас она устроила скандал, а потом предложила, если Розамонт выпить с ней молока, то и она выпьет. И только так. Спорить было бесполезно, и Розамун сдалась. Но она не заметила, как Дженни что-то подсыпала в свою чашку. Разамун повернулась, чтобы взять свою, но ее остановил жалобный голосок. «В этой чашке так много пенки!» «Дженни, это же сливки!» Дженни уселась прямо, сморщив нос от отвращения. «Противная, скользкая пенка!» Мне страшнит, если я ее проглочу. Ты нарочно мне ее даешь. Думаешь, я от этого пополнею? Дженни, да нет же, нет, да. Давай поменяемся чашками. Я не стану пить из этой. Обмен был совершен, и Дженни прекратила воевать. А потом она даже обняла Розамун за шею, когда они желали друг другу спокойной ночи. Через пятнадцать минут Разамун приоткрыла дверь в спальню сестренки и прислушалась. Легкое, ровное дыхание Дженни ее успокоило. Самой ей отчаянно хотелось спать, как никогда прежде. Розамунд бесшумно закрыла дверь, открыла у себя окно и потушила свет. И как только ее голова коснулась подушки, она погрузилась в глубокий сон. А Дженни вовсе не собиралась спать. Спать должна Розамунд, а у нее срочное дело — Легкое ровное дыхание, так безотказно подействовавшее на Розамун, было притворством. Она сама чуть все не испортила, едва не расхохотавшись. Это было очень интересно. Бросить одну из своих снотворных таблеток себе в молоко, а потом уговорить Розамун поменяться чашками. У нее осталась еще одна таблетка. Их ей в прошлом году прописал мистер Грэм, когда она не могла уснуть из-за боли. Розамун и не знает про таблетки. Она сама позавчера случайно наткнулась на коробочку. И в ней еще две штуки. Разомон будет спать крепко до самого утра. А вот Женя спать не будет. Она подождет, пока улягутся все остальные, и выйдет из дому. И незачем повторять себе, что увидено вчера ночью было сном. Хватит уже. Надо просто сходить снова на то место и убедиться, что там ничего нет. Ничего, что так напугало ее вчера. Но того, что вчера унесли, сегодня там, естественно, не будет. И если сегодня она этого не увидит, это не означает, что и вчера там этого не было. Как странно. Начинаешь возражать самой себе, а кто-то внутри возражает тебе. Такое же ощущение бывает, когда встаешь среди ночи с кровати и в темноте не видишь ничего. Ни дверей, ни окон, ни кровати. И не знаешь, как снова забраться под одеяло. И мысли стали путаться пока, наконец, не привели в ужасное темное место, где кто-то произнес «Ну, о ней-то никто не пожалеет». А кто-то осветил фонарем влажную и стоптанную землю. Там лежал старый мешок. Из-под него торчала чья-то рука. Она заметила лишь три средних пальца, мертвенно-белых при свете фонаря. С Судорожно вздохнув, она выкрикнула «Это сон! Это сон!» «Так всегда надо делать, чтобы проснуться». Каким бы крепким ни был сон, он отлетит, как только поверишь, что это сон. И Дженни проснулась. Сердце колотилось. Она разметалась во сне. Это был сон, сон, сон. А сны приходят ниоткуда. Она включила настольную лампу и посмотрела на свои часики. Подарок от Розамонт на Рождество. Она спала довольно долго. Шторы у полуоткрытого окна отодвинуты. Дженни подошла к окну и выглянула. Когда в комнате горел свет, темнота на улице делалась еще темнее. В ней вдруг снова проснулся азарт. Спать больше не хотелось. Надо выйти в эту темноту, бегом по лее, перебежать через дорогу, перелезть через ограду, от всех, от всех туда, где можно танцевать, и никто тебя не увидит. Она быстро оделась. Теплая юбка, толстый свитер и туфли, которые она надевала пока лишь раз. Розамун боялась, что ей трудно будет разносить их, но они сразу оказались очень удобными. В них ноги дрожат от нетерпения, так и просятся танцевать. Она открыла дверь и беззвучно прошла по темному коридору. С собой она прихватила фонарь сестры. Но зажигать его пока не требовалось. Выйдя через боковую дверь, Дженни подставила лицо ветру. Он был ласковым и был полон запахами деревьев и трав. Луны не было но Дженни отчетливо видела черные контуры деревьев на фоне светлеющего неба. Она медленно пошла по аллее, так, чтобы ни камешка не задеть и веткой не хрустнуть, лишь бы не услышал Розамонт или страшнее не придумаешь тетя Лидия. Дженни двигалась медленно и совершенно бесшумно. Никто не услышал и не проснулся. Перейти через дорогу было все равно, что переплыть реку. Она решительно пустилась вперед и словно поплыла, выбралась, перебралась по перелазу через ограду и оказалась на участке мистера Джонсона. Тропинка идет прямо вдоль живой искорди, и если все спят, то никто не увидит, как она фонарем нарисует на земле узоры и будет танцевать вместе с ними. На углу участка тропинка поворачивала от дороги и через два луга выходила в перелазу через ограду Рикаридж-Лейн. Дженни выключила фонарь, пригнулась возле железного перелаза и прислушалась. Ни звука, только легкое дуновение ветра. Как раз здесь разворачивалось действие вчерашнего сна. Она подобралась к самой ограде и раздвинула плотные ветки. Вчера во сне именно оттуда доносились голоса. Здесь двигались люди, фонарь освещал мешок. Нет, не видела она, что было под мешком. Она не видела трех мертвенно-белых пальцев. И не вчера ночью, нет, ни не вчера, а сегодня во сне, когда она случайно уснула, и ей привиделась эта рука. А теперь здесь нет ничего страшного. Для этого-то она сюда и пришла. Убедиться, увидеть собственными глазами, что здесь нет ничего страшного. И никогда не было. Это был просто сон. Самое ужасное при богатом воображении вот видеть такие сны. А без воображений нельзя. И иначе не напишешь так, чтобы все зачитывались. Но порой воображается такое, независимо от того, хочешь или нет. Этот сон она хотела забыть как можно скорее. Запереть его на ключ, чтобы он больше не появлялся. На траве у края Викарич Лейн что-то лежало. Что-то, укрытое мешком. И все это освещал фонарь и свет падал на мешок. Дженни заставила себя встать, включила фонарь и заглянула за ограду. Никого! И не было никого. Она приказала себе перелезть по лесенке через изгородь и идти вдоль кромки дороги. По другую сторону Икарич Лейн, за ее спиной, темной грудой над забором, выселся коттедж «Миссис Мейпл. Впереди, в конце дороги, стояла бунгала Сэлби. Дорога переходила в тропинку. Дженни направила луч фонаря на траву, освещая себе путь, и прошла до самых ворот Селби. Повернулась и пошла обратно. На обочине дороги ничего не лежало. И раньше не лежало. Сон исчез. Можно вернуться домой, забраться в постель и спать. От неожиданной радости она писала круг лучом фонаря, заставив этот луч плясать по траве, по веткам, на душе стало так легко. Она уже почти вернулась к изгороди, когда танцующий луч выхватил из мрака золотистую искру. Искра походила на кончик золотой иглы, вспыхнувшей в лунном свете. Вот она опять! И опять ее нет. Дженни поводила лучом по земле, но никак не могла найти искорку. Еще одна попытка. И перед ней вдруг возник кусочек чего-то круглого, похожей формой на половинку апельсина или яблока или луны, только в тысячу раз меньше. Просто что-то маленькое, вмятое в траву и грязь у дороги. Что-то маленькое, совсем маленькое. Дженни вдруг захотелось скорее уйти отсюда. И не трогать эту сверкающую половинку, перелезть через ограду и бегом добежать до дома. Но что-то ее остановило. Девочка наклонилась и подняла искрившийся предмет. Он был весь испачкан, но это был не осколок и не половинка. Это была совершенно целая стеклянная бусина. В тусклом свете фонаря она и сама казалась тусклой, но Дженни прекрасно знала, на самом деле эта бусинка ярко-голубая, спаянными в стекло золотыми и серебряными блестками Одна из этих блесток и сверкнула в луче фонаря. Сейчас, лежащая на ее ладони, бусинка была грязной и невзрачной, но еле не знать, какой она была. Больше двух лет не каждый день видела такую же, и не одну, а целый ряд таких бусинок. На шее мисс Холлидей.